Глава 64 В начале главной улицы Помела остановилась перевести дух и оглянулась на мост. Народ понемногу расходился с места реконструкции. Она напряглась Вон он. Прошмыгнул на противоположную сторону дороги. Ее он не заметил. Помела стояла и наблюдала, как он быстрым шагом удаляется к церкви святого Стефана. Ее как будто парализовало. Она заставила себя сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и лишь потом медленно, шаткой походкой, двинулась вперёд. Часы показывали начало шестого. Ниже по главной улице Хадли находилась её любимая лавка с пирожками. Она увидела, что магазин ещё открыт, и решила побаловать себя пирожком с говядиной и сыром Стилтон. Сделает себе пюре, польёт соусом и съест на ужин перед телевизором и откроет одну из своих миниатюр. Возможно, две. Машины двигались сплошным потоком, и она пошла дальше по нижней улице, где был пешеходный переход. Пока она ждала светофор, ее внимание привлекла пара, которая стояла возле реки. Мужчина держал женщину за руку и как будто не хотел ее отпускать. Помела насторожилась и прошла чуть вперед, откуда лучше видела набережную и пару внизу. Женщина врывалась, мужчина тянул ее к себе. Из-за шума машин Помела не слышала, о чем они говорят но не сомневалась, что они ссорятся. Она торопливо открыла сумку, в которой у неё лежали очки. Конечно, они оказались на самом дне. Когда она, наконец, нашла и надела очки, женщина уже освободилась. Памела видела, как она уходит, а мужчина следует за ней. Вдруг женщина остановилась и повернулась к мужчине. Памела затаила дыхание. Неужели он её ударит? Памела уже хотела закричать, когда мужчина, вместо того, чтобы ударить женщину, обнял её. «Обычная супружеская пара», — подумала Памела. Повздорили и помирились. Она прищурилась и заметила, что женщина намного старше мужчины. Вряд ли они любовники, хотя в наше время чего только не увидишь. Пара разомкнула объятия. И, к своему удивлению, Памела узнала женщину. Она уже несколько лет не встречалась с Эмили Уизерс, но это определенно была она. Мужчина на секунду повернулся в её сторону. Памела пригляделась. Вначале она решила, что ей почудилось, но мужчина ещё раз повернулся к ней лицом, и она поняла, что не ошиблась. Памела затаила дыхание.